«Ну, это вам повезло. А то бывает, что и ранит кого-нибудь. В позапрошлом году на Рождество твой дядя сайлас ехал из Нового Орлеана на Лаллирук. А пароход-то был старый, головка цилиндра взорвалась и человека изуродовала. Кажется, он потом умер, баптист один. Твой дядя Сайлос знал одну семью в Баттен-Руш, так они знакомы с родными этого старика».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 Как бы это отвести их в сторонку и выведать половчей, кто же я такой? Но не было никакой возможности. Миссис Фелпс все тараторила безумолку. Вдруг у меня даже мурашки по спине забегали, потому что она сказала, «Но что же это я все болтаю? А ты мне еще ни словечко не сказал про сестру и про всех остальных. Теперь я помолчу, а ты рассказывай».